Часть вторая. В июне прошлого года, ровно через 10 лет после исчезновения Пленера, утром, когда я занимался в саду опытами с прививкой растениям некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску, Дибах, мой брат, вошел через боковую калитку в сопровождении неизвестного пожилого человека, остановившегося на некотором расстоянии от клумбы. Я не сразу обратил внимание на возбужденное лицо брата. Помню, что только его нервный смех заставил меня пристально посмотреть на обоих. Я вытер запачканные землей руки и поклонился. Отлей, сказал брат, оборачиваясь в сторону неизвестного, — «это Пленер». Должно быть, кровь ударила мне в голову при этих словах, потому что не более как на один момент ясное небо затуманилось и задрожало перед моими глазами. Помню, что когда я заговорил, голос мой звучал слабо и глухо. Я сказал, «Вот шутник. Подумайте, Пленер, что он говорит». «Возможно ли это? Как ваше здоровье?» Думаю, что эта чепуха внушила ему все же некоторое представление о моем состоянии. Пленер неопределенно улыбнулся, но не сказал ничего. Может быть, он считал свое положение в некотором роде щекотливым и странным. Я рассмотрел его трижды, пока он стоял на этом красноватом песке, освещенный солнцем и зелеными отблесками акаций. Пленер изменился, как может измениться человек, перевернувший свою жизнь. В густых темных волосах его пестрела седина, Лицо утратило женственную нежность кожи. Темное, сунувшееся, но с бодрыми складками вокруг глаз, оно напоминало портрет старинной живописи. В дорожном светлом костюме, могучей и статной, стоял он передо мной. Все-таки он, пленер. Мы молчали. Удивляюсь, как я не забросал его обычными в таких случаях вопросами. Дибах сказал. «Я ухожу от Лей. Зела смеется и плачет, нельзя оставлять ее одну. Сегодняшний день мы будем помнить всю жизнь». Он направился к калитке, и я первый раз в жизни увидел, как тучный семейный человек может лететь в припрыжку. Тот миг чудесного напряжения, когда мы остались вдвоем, сели на скамейку и начали говорить, кажется мне и теперь обвеянным зноем летнего утра. Сказочные стада представлений бродили в моей голове, я мог только улыбаться и кивать головой. Пленер сказал, «Не нужно вопросов отлей, они будут бесполезны в точном смысле этого слова». Я ничего не знаю, но все-таки попытаюсь рассказать вам начало истории. Как вы помните, я пел в роще, неподалеку от железнодорожного моста, где происходил пикник. Собственно говоря, начало моих воспоминаний служит и концом их. Мне кажется, что не было этих десяти лет. По крайней мере, в моей памяти не осталось от этого периода никаких следов. В следующий доступный воспроизведению словами момент я увидел себя пассажиром второго класса за 200 миль отсюда. Я возвращался домой. Момент не был тревожен и поразителен, я удивился и только. По временам мне казалось, что я уехал лишь вчера, по делу, о котором забыл. Поезд мчался, томление духа сменилось глубокой рассеянностью и сонливостью. Перед вечером я посмотрел в зеркало и обернулся, ища глазами другого пассажира, но я был один в купе. Неожиданность взволновала меня, я снова посмотрел в зеркало. Это был я, изменившийся, посидевший, тот самый, что сидит перед вами. Пленер умолк и застенчиво улыбнулся. Взволнованный не меньше его, я мог только жестами выразить свое сочувствие и удивление. «Встреча с Зелой», — продолжал он, — «неопровержимый факт долгого отсутствия, усвоенный, наконец, мною. Рассказать все это значит снова пережить странную смесь радостного ужаса и тоски. Меня не хватит на это, я разрыдаюсь. Между прочим, вот уже три дня, как я здесь. Меня мучает новое ощущение, болезненное желание вспомнить все пережитое за эти таинственные десять лет». Желание, доходящее до галлюцинации, до грандиозной игры воображения. Вы знаете, мне кажется, что если это удастся, жизнь моя будет озарена таким светом, перед которым радость спасения жизни то же, что блеск металлической пластинки перед солнцем. Это ясное, устойчивое, музыкальное ощущение забытого прекрасного. Он снова умолк, и я не осмелился прервать его тягостное молчание. Искренность его тона делала для меня излишним всякие сомнения. Необычайность положения почти раздавила меня. Сад, знакомые аллеи, клумбы. Все, что имело до сих пор будничный оттенок, казалось в тот час торжественным и странным, как этот человек, вернувшийся из позабытого мира. «Я делал попытки вспомнить», — продолжал он, «но все оказалось неудачным. Дубовая роща и поезд, поезд и роща — вот все, что я знаю». Не знаю почему, в этот момент я решил произвести попытку, которая показалась бы в другое время забавной, но тогда она имела в моих глазах решающее значение. Я сказал. «Пленнер, можете вы представить дубовую рощу в том виде, как это было вечером?» «Да», — сказал он, закрывая глаза. «Я ясно вижу ее. Низкие ветви, сквозь них блестит река. Я стоял у большого дерева лицом к воде». «Вот так», — заметил я, вставая. «Правая ваша рука прикрывала глаза. Я попросил бы вас встать в этом положении». Он пристально следил за моими движениями, сомнительно склонив голову и вдруг, как бы внутренне соглашаясь со мной, встал посредине площадки. Правая его рука нерешительно приподнялась и прикрыла верхнюю часть лица. «Пленер», — сказал я, — «сзади вас на примятой траве сидит Зела. Еще дальше Дибах, я и другие. Ваша верховая лошадь бродит у ручья слева. Так». Он молча кивнул головой, не отнимая руки. Теперь он понимал мою мысль. «Вы пели о графе изгнании, продолжал я. «Советую вам начать с первой строки». «Ну, пленер, милый». Он запел, и голос его задрожал, как тогда в роще. «Земля не принимает моих следов. Они слишком легки». Песня крепла и зазвучала так полно, что я боялся пошевельнуться. Напряжение мое было слишком велико, я ждал чуда. Отдельные моменты этой сцены сливаются в моем воспоминании в ощущение чужой, мучительной радости. Когда он дошел до слов, вы вспомните мою тоску и благословите ее. И дальше, до заключительных... Я ухожу от грустных улыбок, для полноты торжества, над теми, кто дешево сожалеет и трусливо царит. Лицо его повернулось ко мне. Он смеялся долгим счастливым смехом, сотрясаясь от глухих слез, вызванных ярким и внезапным воспоминанием. Приблизительно через месяц, в одной из красивых ночей, Пленер рассказал мне свою забытую воскресшую жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем. Любил, был любим, путешествовал, испытал много оригинальных приключений и впечатлений, но он в тот день, когда пел у меня в саду, вспомнил только радостные моменты прошлого. Теневая сторона жизни осталась для него по-прежнему забытой и навсегда. Если это неудача, то пусть она будет благословенна. Избранных, способных воскресить радость пройденного пути и щедро как миллионер забыть долги жизни совсем немного, пусть будет больше одним таким человеком.